Документ 109. Меморандум Рибентропа для Гитлера. Баумшуле 24 июня 1940 года. В секретном дополнительном протоколе от 23 августа 1939 года сказано. Касательно Юго-Восточной Европы, советская сторона указала на свою заинтересованность в Бессарабии. Германская страна ясно заявила о полной политической незаинтересованности в этих территориях. Насколько я помню, тогда имело место следующее. Во время разграничения сферы интересов в Восточной Европе, когда речь пошла о Юго-Восточной Европе, Советы подчеркнули свою заинтересованность в Бессарабии. В связи с этим я сделал устное заявление о нашей незаинтересованности в бессарабском вопросе. Однако ввиду тогдашней неопределенности германо русских отношений, с чем мы должны были из осторожности считаться, я решил не признавать русских притязаний на Бессарабию открыто, в письменной форме и выбрал для протокола формулировку общего характера. Когда обсуждались проблемы Юго-Восточной Европы, я сделал общее заявление о том, что Германия политически не заинтересована в этих территориях, то есть в Юго-Восточной Европе. Экономическая же заинтересованность Германии в территориях Юго-Восточной Европы была мною должным образом подчеркнута. Это соответствовало общим инструкциям, данным мне Фюрером касательно Юго-Восточной Европы, а также, как мне это помнится, соответствовало специальным директивам фюрера, которые я получил перед моим отъездом в Москву, и в которых фюрер уполномочил меня заявить о германской незаинтересованности в территориях Юго-Восточной Европы вплоть до Константинополя и проливов, если бы это было необходимо. Последнее, однако, не обсуждалось. Рибентроп.